Глава 13. Дорога убегала вперед узкой прямой лентой, справа и слева расстилались пустые темные поля. Свет луны и звезд позволял различать возникающие справа и слева очертания предметов, но они попадались не слишком часто. Изредка возникало дерево, но по большей части вспаханная земля оставалась плоской до самого горизонта. Затем, когда Ричард проехал три миля, он заметил далеко на западе два строения: одно большое, другое маленькое, одиноко стоящие в поле. Даже в темноте он видел, что оба они деревянные и очень старые. Строения слегка покосились, потеряв четкость линий, словно земля пыталась втянуть их в себя по ему за год, стараясь атаковать углы поочередно. Ричард притормозил и свернул на дорогу, точнее на две колеи, оставшиеся от трактора. Между ними поднималась трава, замерзшая и жесткая точно проволока. Пикап раскачивался и слегка подпрыгивал. Из-под колес в стороны летели мелкие камешки. Дорожка шла прямо, потом свернула один раз и другой, следуя шахматному расположению полей. Земля была твердой, словно кость. Ричард не заметил ни малейших признаков пыли. Старые строения постепенно приближались. Одно оказалось амбаром. Второе было заметно меньше. Их разделяло около 100 ярдов, может быть, 120. Оба заросли сорняками, очевидно, ветер нес зерна, которые ударялись о стены и пускали тут корни. Зимой они превращались в высохшие спутанные стебли. А летом здесь, наверное, буйствовали краски. Сначала Ричард осмотрел амбар, который окружало старое щебеночно асфальтовое покрытие. Амбар построили из бревен, прежде надежных, как железо, но дерево подгнило и стало проседать. Установленная на салазках дверь была настолько большой, что в нее мог проехать крупный трактор. Однако стены перекосились и дверь заклинила. Правый нижний угол ушел глубоко в землю. Железное колесико сошло с рельса. В большой раздвижной двери имелась обычная, поменьше, запертая на ключ. Окон в амбаре не было. Ричард вернулся к пикапу и подъехал к сараю поменьше с тремя стенами, отсутствовала узкая часть с противоположной от амбара стороны. Очевидно, много лет назад здесь что-то хранили. Помещение было вдвое длиннее и немного шире пикапа. Идеально. Ричард въехал внутрь и остановился так, что капот оказался под чердаком, занимавшим часть внутреннего пространства. Он выключил двигатель и вышел из сарая. Потом отошел от него ярдов на двадцать и проверил. Сарай полностью скрывал пикап. Джек улыбнулся. Время поспать, подумал он. И зашагал вдоль колеи, оставленной трактором. Земля у него под ногами была неровной, поэтому он шел не слишком быстро. По траве между колеями получилось бы лучше, но Ричард не хотел оставлять следов. Он вернулся на дорогу, свернул на север и двинулся вдоль осевой линии, если бы кто-то потрудился ее нарисовать. Ночь выдалась тихой, воздух как будто застыл. Звезды ярко светили у него над головой. Вокруг все замерло. Даже голубое сияние впереди исчезло. Мотель выключил свет на ночь. Ричард довольно быстро прошел по дороге три мили. Ему потребовалось менее часа, и остановился на перекрестке. Здесь он огляделся. Слева виднелся фундамент недостроенного супермаркета. Еще дальше Брошенная бензоколонка. Справа царила пустота, а еще дальше возвышалось здание мотеля, темное и тихое, угадывались лишь его формы и тени. Ни одной припаркованной машины или грузовичка, никаких наблюдателей, никаких засад. Ричард пошел дальше. Он приблизился к мотелю сзади, там расположились самые маленькие домики, вокруг царила тишина. Он старался не ступать по гравию, направляясь к серебристой раме окна ванной комнаты своего номера, которая осталась открытым. Джек наклонил голову, перекинул ноги через подоконник и забрался внутрь. Потом аккуратно закрыл окно, чтобы внутрь не проникал холод, и огляделся по сторонам. Полотенце лежало там, где он его оставил после того, как принял душ. Винсент не стал убирать домик, видимо, оставил это на утро. Никакой спешки, никто не потребует номер ночью во всяком случае зимой среди диких полей Небраски. Ричард перешел в спальню и обнаружил, что и здесь ничего не изменилось после его ухода. Он не стал зажигать свет и закрывать занавески, расправил постель и улегся под одеяло, не раздеваясь, не стал даже ботинки снимать. Не в первый раз он так спал. Иногда бывает полезным быть наготове, поэтому Джек не снял ботинки. Затем он устроился поудобнее и уже через минуту уснул. Ричард проснулся через пять часов и обнаружил, что ошибся. Винсент исполнял обязанности не пяти человек, а только четырех. На него работала женщина, горничная. Ричарда разбудил звук ее шагов по гравию, потом он увидел ее в окно. Она направлялась к его двери, чтобы навести порядок в номере. Ричард бросил одеяло в сторону и сел, поставив ноги на пол. С руками стало немного лучше, или они просто немного онемели после сна. Снаружи в номер проникал серый свет. За окном клубился туман. Холодное зимнее утро. Рассвет наступил совсем недавно. Люди видят то, что ожидают. Горничная открыла дверь своим ключом, широко распахнула дверь и вошла, полагая, что в номере пусто. Ее взгляд скользнул по сидевшему на кровати Ричеру, и прошла целая секунда прежде чем она снова повернулась к нему. Горничная никак не отреагировала на его присутствие. И в ее глазах Джек не увидел удивления. Она не стала кричать. Спокойная, разумная женщина, которая не терялась в сложных ситуациях. Ей было около шестидесяти, белая плотная фигура, светлые волосы слегка пожелтели и посидели, старые немецкие или скандинавские гены. Прошу меня простить, но мистер Винсент сказал, что номер свободен. Таким был план, ответил Ричард. Так лучше для него. То, чего ты не знаешь, не может причинить вреда. Значит, вы тот человек, которого Думканы предложили ему выставить вон, догадалась она. В ее голосе не прозвучало вопросительных интонаций, просто вывод, сделанный на основании информации, полученной через телефонное дерево. Я сейчас уйду, сказал Ричард. Не хочу, чтобы у него были из-за меня неприятности. Боюсь, неприятности будут у вас. Как вы намереваетесь отсюда выбраться? Остановлю попутную машину, пойду на юг к перекрестку дорог. Я не раз уже так делал. И первая же машина, которую вы увидите, остановится, может быть. И каковы шансы? Они невелики. Первая машина, которую вы увидите, не остановится. Почти наверняка это будет кто-то из местных жителей. Он сразу направится к телефону и сообщит Дункану, где вы находитесь. Мы получили инструкции. Так что во второй машине будет полно людей Дункана и в третьей, и в четвёртой. У вас большие неприятности, сэр. Зимой земля здесь плоская, спрятаться негде.